глава 32 ангел-хранитель что это полюбопытствовал ваиттожеевич ииххонская труба небрежно ответил горшин вы шутите кграф удивился юрьев так я еще не шутил тарас подошел к артуру спокойно суборов мы ничуть не рискуем отойди чуток идуй артур бледнее глянул на светлану в глазах которой сквозь пламя силы вдруг пробился удивительный свет любви вздрогнул Выпрямился, сделал несколько шагов к краю обрыва на негнущихся ногах, приложил свирель к губам. Губы свело, как от электрического разряда, но он все же героическим усилием удержал трубочку у рта и дунул в отверстие изо всех сил. Раздалось тусклое шипение лицо артура пошло красными пятнами успокойся артурчик милый прилетела чья то теплая мысль тогда он глубоко вздохнул уже не обращая ни на кого внимания сосредоточился на вызове успокоил сердце и дунул еще раз всё пространство Монаршие тюрьмы потряс мягкий, чем-то похожий на голос синкен трубный певучий звук. Даже не звук, нечто большее. Музыка сфер, трансцендентное сотрясение психики и глубин материи перехватившее дыхание, вызвавшее у всех невольное рыдание и слезы. В этом звуке чудесным образом сплелись птичьи трели, звон капели, шум водопада, треск огня в костре, певучий вскрик, затачиваемой оселком косы, детский смех — и женский голос, допевший печальную песню. И стало совсем тихо. Черный смерть остановился, закрутился сильнее, перемешивая в спиральных струях образы и хищные оскалы невиданных зверей. А с другой стороны горы Ударил вдруг в небо огненный фонтан и превратился в смерч, только ослепительно белый. И все почувствовали его великодушную и в то же время грозную силу. Артур выронил дудочку, покачнулся. Светлана бросилась к нему, поддержала, обняла шепча на ухо какие-то слова. «Я же сказал, он справится», — сказал Тарас, посмотрев на молчаливого Матфея. Подошел к Артуру, похлопал его по плечу, поднял свирель. «А эту вещицу надо поберечь до лучших времен». «Что происходит?» кивнул на белый искрящийся смерч Василий Никифорович. Явление ангела. А конкретнее не выдержался Мандар. Сейчас все выяснится. И все же я не понял, у Стаса был не настоящий Синкен? Идеальная копия. Нун. Сакральный модус. Воплощение силы даат. Если бы у него был настоящий синкен мы бы с вами тут не стояли. Стас сел на корточки, закрыв лицо ладонями. Все посмотрели на него, кто с жалостью и сочувствием женщины, кто с осуждением и неприязнью, кто с грустью и верой. Как же вам удалось подменить Синкен купией? продолжал допытываться Вахиттожиевич. Я так понимаю, произошло это еще до встречи Стаса с монархом. Правильно понимаешь. Значит, все было рассчитано заранее? Поход Стаса, выход из тюрьмы монарха, наше скитание. Ошибка оруженосца запланирована не была. В нашу задачу входило создание в розе Божественных духовно-этических структур для программирования будущих цивилизованных форм человеческой расы. Но тайная деятельность монарха, все эти просачивания, вселения и внедрения, скупка человеческих душ, попытки изменить матричную реальность, находясь в тюрьме, мешали нам. Пришлось пойти на применение стратегем, неизвестных господину Конкере, чтобы вернуться к изначальному плану бытия. А поскольку мне доверили возглавить службу безопасности Розы, пришлось разработать и применить режим скрытой защиты материнской реальности. Поэтому корректировка почти не коснулась социума Земли. Это доверено сделать вам. Кем доверено? Тарас кивнул на сияющий белый смерч. Им. Значит, это правда? Иерихонская труба действительно может вызвать Создателя? Горшин улыбнулся. Создатель не придет. Пришел Аватара. «Материальное воплощение Творца! Или вас это не устраивает?» Самандар смешался, не зная, что сказать, пожевал губами. «Хотелось бы повидаться с самим. А мы знаем этого Аватару?» «Конечно!» — кивнул Тарас, посмотрел на Котова-старшего. «Василий Никифорович!» «У тебя не пропало желание стать разработчиком технологий согласия?» «Помнишь разговор с юем Венедиктовичем в квартире Анны Павловны?» «Помню», — тихо ответил Котов. «Мне предлагали стать кардиналом Союза Неизвестных, но ты отказался, затронув тему баланса сил». «У тебя есть возможность...» «Стать воспитателем архитектора согласия!» Василий Никифорович непонимающе прищурился. «Сын!» — кивнул Горшин на малыша, которого укачивала Ульяна. «Он вполне может вырасти архитектором!» Котов посмотрел на жену, на сына, изменился в лице. «Матвейка!» Архитектор согласия? Почему бы и нет? Ульяна прижала к себе сына. Глаза ее стали большими и тревожными. Не хочу. Не хочу, чтобы он вечно воевал и вечно скитался по розе. Никто вас не неволит. И никто не говорит, что ему придется воевать и скитаться. «Архитектору и на земле полно забот». «Не знаю», — тяжело сказал Василий Никифорович. «Социум земли болен. Без драк и войн не обойтись. Хотелось бы, чтобы эта судьба обошла моего сына. Не уверен, что это достижимо». «Зло неуничтожимо». Но если его не ограничивать, мы потеряем все. Я никому не желаю зла. Я не желаю зла даже моим врагам. Я просто хочу, чтобы их не было. Это правильная философия. Но мы еще поговорим на эту тему, ладно? Вот она останется для связи. Тарас указал на Светлану. Все еще поддерживающую артура подскажет место встречи а что будет с ним ульяна зябко повела плечиком глянув на стаса я только убил в нем зверя зомби программу монарха но ему нужно время чтобы осознать цену ошибки найти в себе силы преодолеть боль и отчаяние и вернуть душу Какое-то время ему придется побыть одному. — Тяжко одинокому, — проговорился Мандар, кинув странный взгляд на Ульяну. И только Василий Никифорович понял значение этого взгляда. Вахит-Тажеевич продолжал любить его жену и поэтому был обречен на одиночество. Сияющий белый смерч Остановился. Стало совсем тихо, как в подземелье. Затем на краю обрыва соткалось переливчатое световое облачко, приобрело форму человека в таком же белом костюме, что был на горшине. «Матвей!» — выдохнул Котов-старший. «Соболев!» — проговорил Парамонов, — вынисон с юрьевым хранитель почтительно склонил голову матфей почему хранитель удивился самандар потому что он инфарх ответил горшин мастер мастеров и еще ангел хранитель розы здравствуйте звучным голосом произнес матвей соболев Он практически не изменился со времени последней встречи с бывшими соратниками. Только в глазах плескался огонь знания, мудрости и печали. Рад видеть вас, друзья. «Здрасте, привет, добрый день», — недружно ответили ему. Соболев посмотрел на Тараса. «Выход перекрыт. Разумеется, мастер, все готово». Соболев сделал несколько шагов к замершим людям. Вы сделали свое дело, друзья. Теперь моя очередь. Подождите меня где-нибудь. Я скоро. Он превратился в облачко света. Облачко вытянулось лучом и исчезло внутри белого смерча. Смерч бесшумно двинулся к замершему посреди «Мультигорода черному вихрю». «Идемте, подождем его на земле», — сказал Тарас. «Здесь нам оставаться опасно». «У кого можно остановиться?» «У меня», — ожил Артур. «Отлично. Поехали». «Один маленький вопрос», — поднял руку сомневающийся Самандар. «Ты только что заявил, что выход перекрыт». Я правильно понял? Отсюда никто теперь не сможет выйти? Мы сможем. Монарху же в эту щель не пролезть. Он останется здесь навечно. Что вы собираетесь делать? Объявить ему абсолютный шактипад? Разве это возможно? Ну если иметь то что у нас имеется да настроить его соответствующим образом что игла пара брахмы у мерт рыков так долго подбирался к нему что мы успели направить его по ложному пути собирать великие вещи якобы необходимые для включения у мертвия и перехватили инициативу. «Вы действительно все рассчитали?» Тарас вдруг сделался строгим и серьезным, оглядел сметенные лица беглецов и иерархов, прижал руку к сердцу. «Прежде чем мы отправимся на землю, хочу выразить вам огромную благодарность и извиниться за все беды, тревоги» потери и боль. Только благодаря вам вы стали силой. Мы вынудили монарха вернуться в свою тюрьму. Возможно, были и другие варианты остановить монарха, более оптимальные, но я их не дошел. Простите еще раз. Тарас поклонился, застыл в полупоклоне. Вы меня удивляете, граф. — покачал головой Юрьев. — Никогда бы не подумал, что вы способны признать свои ошибки и просить прощения. Горшин выпрямился. На миг его глаза стали растерянными и несчастными, полными муки и страдания. Всего лишь на один миг. И все прошло. Я человек. Просто безобычной мягкой иронии ответил он. и остаюсь им, несмотря на соблазны. Хотя, может быть, зря». Он улыбнулся. «Поехали?» «А...» «Он...» — кивнула на Котова-младшего Ульяна. «Все одновременно посмотрели на Стаса. Если он захочет, я возьму с собой и его. Поторопимся, друзья». Смерчи столкнулись. Земляне подняли глаза, разглядывая два крутящихся гигантских смерча. И на всю оставшуюся жизнь им запомнилась эта картина. Черная равнина, жидкое серое небо, золотые замки и два столкнувшихся смерча. Черный и белый олицетворяющие силы света и тьмы. Текст читал Николай Федорцов.